Дорогой Иван Андреевич! Дорогой Иван Андреевич! Гость шел на него, широко раскинув руки. Невысокий, в коротком сюртучке. Иван Андреевич радушно обнял, провел в кабинет. По дороге задержался в коридоре, попросил подать чаю. В кабинете сел против гостя с хмурой миной. Радоваться было особенно ничему Утром пришел к выводу, что до смерти надоел свой жанр, что пора переключиться на прозу, стать серьезнее. Он только-только начал обдумывать роман, только набросал на бумаге опорные точки. Готов был с головой уже кувырнуться в работу и тут на тебя. Принесла нелегкая посетителя. «Что-то вы не в духе сегодня!» — жизнерадостно прощебетал гость. «Я работал!» — поддержал разговор Иван Андреевич. «Роман затеял писать. Надоели, знаете ли, все эти рифмы?» «А о чем роман?» — заинтересовался гость. на может, и не так бесполезен этот посетитель», — подумал Иван Андреевич, — и ухватился за листы, на которых набросал основные пункты будущей книги для памяти. история про дворянскую семью. Отставной офицер берет в жены скромную девушку, и она распускается, как бутон, как золушка. Они живут счастливо, балы, кутерьма, веселье. Но есть маленькое «но». «Что же?» — подался вперед гость «Деньги!» – благоговейно произнес Иван Андреевич. Его дела не так хороши, как кажется. Вскоре он разоряется и пускает себе пулю в лоб. Естественно, он же офицер. «Ну-ну!» – подбодрил гость. «А что же девушка?» Она возвращается к тому, с чего начинал, к простой сельской жизни. Но после балов, приемов... И французских платьев она не может принять прежнюю жизнь. Постучали. Иван Андреевич разрешил войти, и Дуняша внесла под нос. Накрыла чай и тихонько вышла. Гость проводил взглядом округлые бедра служанки. — А может, наоборот? — предположил гость, подвигая фаянсовую чашечку. — Что наоборот? — Не понял Иван Андреевич, размешивая сахар. «Ее не приняла старая жизнь. Вы подумайте, это кайфифа, из грязи в князи выпрыгивает. Это ж зависть. Вы представляете, как к ней должны относиться после этого?» «Может и так, может и так». Иван Андреевич сел к столу и сделал пометку. «Нет, гость все-таки очень даже кстати». И вообще, роман — это слишком, можно сделать повесть. Если это уменьшить в повесть, то будет ярче и насыщеннее. — Как вам в целом? — повернулся Иван Андреевич гостю. — В целом интересно, но... — Говорите, говорите, — подбодрил Иван Андреевич. — Чего-то не хватает. Может быть, она не селянка? «Может же офицер полюбить певичку, и пусть он разорится из-за нее!» «Это как?» — оторвался от пометок Иван Андреевич. «Ну, из-за ее балов и приемов, и французских туалетов она живет посредством Иван Андреевич потер руки. Позабыв приличие, одним глотком заглотнул чай и с азартом посмотрел на гостя. «Так-так-так...» А он офицер, полковник. Пусть он будет полковник, так ярче. А то офицер как-то безлика. А он стреляется, потому что готов ради нее на все, но не может расплатиться с кредиторами. И она снова становится певичкой, решительно взмахнул пером Иван Андреевич. Нет, не так, представьте. Она идет по дороге, кутается в полушубок. Ветер, мокрый снег, экипаж сломался. Она идет к ближайшей деревне, чтобы попроситься на ночлег. — Откуда идет? — заинтересовался гость. — Ну как? Она возвращалась с похорон мужа, — не растерялся Иван Андреевич. Он завещал похоронить себя в фамильном имении, кстати, оно уже давно заложено, Так вот, она идет и встречает крестьянина, а он... — Стоп! — подскочил гость. — Не так. Она знала этого крестьянина и пришла к нему специально. — Как знала? — раскрыл рот Иван Андреевич. Она изменялась с ним мужем. Гордо возвестил гость. — Какой конфуз. Полковнику? — Да. — С крестьянином? — Да. В его имении. — Иван Андреевич вскочил и принялся мерить комнату шагами. Смело, ново, неожиданно. Но тогда он не разорялся и не стрелялся. Он их застукал, вот что. И застрелил и охотничьего ружья. Подытожил гость. Нет, азартно выпалил Иван Андреевич. Он ее выгнал. И она пришла к крестьянину, приходит, просит помощи, а он не может ее содержать. И спрашивает, чем она может заниматься, чем может заработать на жизнь. А, а она что же? А она говорит, что она прежде пела. Ах да, шлепнул себя полбаладонью гость, она же певичка. Нет, пусть она не будет певичкой, просто брала уроки пения. И вот она приходит к нему и говорит, что прежде пела. А он радуется, одобряет это дело, говорит. «Пойдешь петь и плясать в варьете». «В варьете, в деревне», — усомнился гость. «Нет, в городе. Ведь после всего этого они не смогут остаться в имении. Они бегут в город. А крестьянин в городе двоих не прокормит, и она идет в варьете и изменяет своему крестьянину с местным директором». не это уже слишком». Покачал головой Иван Андреевич и грузно опустился на стул. Вообще это надо показать по-другому. Надо дать две встречи с крестьянином. До и после. Сперва она блистает. Французские наряды, духи, украшения. А в конце кутается в полушубок и дрожит от навалившегося кошмара. А впереди неизвестность. Гениально! Похвалил гость и встал. «Дорогой Иван Андреевич, не стану вам мешать, творите и разрешите откланяться». Иван Андреевич проводил гостя и полный сил вернулся к столу. История полилась на чистый лист, но слова были какие-то не такие, не о том. Иван Андреевич скомкал страничку и бросил на пол. «Нет, не так Не так рисовалась ему эта история, и не рассказ это вовсе, и не роман. И вообще, ну и к черту эту прозу, — решил Иван Андреевич, — вернусь-ка я к родным рифмам. Придя к такому выводу, он улыбнулся и, взяв чистый лист, написал «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела».